Глава двадцать четвертая. Тесс Лейтон подкрасилась, отчего ее природная бледность стала еще заметнее. Фокс с облегчением увидел, что она уже заказала закуску и горячее, сопроводив еду большим бокалом Мерло. Значит, не анорексичка. Просто худенькая может быть, слегка анемичная. Ресторан, честно сказать, больше тянул на пап. Более фасонистые заведения, в которых Фокс пытался заказать столик, оказались переполнены по случаю воскресного вечера. Но кормили здесь вкусно, как и обещали, обзоры на три подвайзере. Надеть Фокс решил не костюм, а пиджак и брюки Чинс. И без галстука. Ворот рубашки расстегнуть. Они Стес поговорили о родных местах Оксгенс в его случае, Ливингстон в ее, о детстве и юности. Оба успели побывать в браке, оба без детей. У Тес было двое братьев, у Малькельма — сестра. Он не стал распространяться в многочисленных проблемах Джуд, а она призналась, что один ее брат пережил нервный срыв. Оба обожали читать, загородные прогулки и свою полицейскую службу. Лейтон внимательно выслушал его рассказ о работе в отделе жалоб и поведал, что до сих пор ей удавалось не влипнуть в неприятности. Ни рапортов, ни дисциплинарных взысканий, ни выговоров. Это делает тебя единственной и неповторимой. Лейтон пожала плечами и поделилась. Даже Грэм как-то встрял в конфликт. С профессиональными стандартами? По-моему, дошло до АКО. Хотя тогда они, наверное, были ОБК. И что он натворил? Фокс положил нож и вилку на тарелку, не в силах доесть картошку с морковью. По-моему, дело было на вечеринке по случаю ухода его шефа на пенсию, еще в Инвернессе. Шеф обвинил Грэма в том, что тот его напоил, а может даже подсыпал чего, а потом сдал дорожной полиции. В итоге у шефа отобрали права, и он винил в этом Грэма. К жалобе отнеслись всерьез. «Знаю только, что ему сделали выговор». — По-моему, с тех пор у него проблем не было. Лейтон помолчала. — По сравнению с делом Блума, так, пустяки. Фокс кивнул, разглядывая ее. Тесс продолжила. — Стоит тебе по-настоящему захотеть, и ты разрушишь множество репутаций. Хотя я сейчас не в профессиональных стандартах и сомневаюсь, что это понравится АКО. Двое их парней как раз в центре внимания. — — Вряд ли. Хотя Стил и Эдвардс, кажется, немного навратили. — А вот Ребус, Килтон и Ньюсон... — Фокс снова кивнул и сказал с почти непринужденной улыбкой. — Ты только послушай, о чем мы говорим. Даже в выходные не можем успокоиться и продолжаем обсуждать дела. Оба помолчали, пока официант убирал тарелки. Десерт в них уже явно не лез. Но оба заказали кофе. Лейтон посмотрела, как официант направляется к бару с их заказом, и снова переключилась на Фокса. «Малькольм, ты сейчас предложил мне сменить тему? Я просто не хочу, чтобы ошибки прошлого вторгались в текущее расследование». «Значит, дело исключительно в этом, а не в том, что ты прикрываешь приятеля?» Фокс подумал над ответом. «Я знаю Джона Ребусу не один год. «Было время, когда мне хотелось, чтобы его выдворили из полиции. Но ты по какой-то причине изменил мнение?» Фокс пожал плечами. «Когда он ушел на пенсию, все стало как-то мелко и формально. По-моему, он проводит в полицейских участках изрядно своего пенсионного досуга. Только если ему представляется возможность причинить максимальные разрушения». Тесс Лейтон широко улыбнулась. «Нравится он тебе, да?» Фокс снова пожал плечами. «Мне таким, как Ребус, никогда не стать. Полицейским, который ловит кайф от риска. Ты тоже не прочь рискнуть». Лейта наперлась на локти и перегнулась через стол. «Ты же все-таки пригласил меня на ужин. Я рисковал только тем, что ты откажешься. С чего бы мне отказываться?» Лейтон снова откинулась на спинку стула, убрала с колен салфетку и объявила, что идет в комнату для девочек. Фокс приподнялся, потом снова сел. Над столом навис официант. Он забыл спросить, не хотят ли они дежестив и всем ли они довольны. «Да, все в порядке», — сказал Фокс и достал телефон. Он почти решил отправить сообщение с Шивон Кларк, но потом ему в голову пришла мысль получше. Он загуглил «Ливингстон» и, когда Лейтон вернулась, продемонстрировал ей экран телефона. «Ты говорила, что у вас там ничего интересного», — упрекнул он. «Как ты могла забыть, что в Ливингстоне один из самых больших торговых центров Шотландии?» Лейтон прижала палец к губам, после чего театральным шепотом произнесла. «Не хочу, чтобы об этом узнали все, и без того места для парковки не найти». Когда принесли кофе, оба смеялись. Подъездную дорогу к дому Фокса перегораживала элегантная черная Ауди. Фокс остановил свою машину за ней на проезжей части. Когда он вылез из дверцы со стороны водителя, показался Грант Эдвардс. «Хорошо, что я не пригласил Тесс к себе», — подумал Фокс. Следом за этой мыслью явилась вторая. — А если бы Тесс приняла приглашение? — Приходится гулять в одиночестве, — спросил он Эдвардса, делая вид, что всматривается в пустой салон машины. Эдвард сунул руки в карманы. В шерстяном пальто чуть ниже колена он напоминал Фоксу, представителя похоронного бюро, явившегося выразить фальшивые соболезнования. — У Брайна дела! — Ну, конечно. Эдвард скривил рот. Только когда нет свидетелей. Давно ждешь? Достаточно, чтобы ожидание начало меня раздражать. По нашим сведениям, ты редко куда-то выбираешься. Алкоголик в завязке, все такое. Прости, что разочаровал. Фокс тоже сунул руки в карманы. Он, конечно, уступал собеседнику в живом весе, но и мозгляком его не назвать. Фокс выпятил грудь и качнулся на пятках. — Брайан считает, что ему причитается отчет. — Брайан ошибается. Отчет он получит, когда будет о чем отчитываться. — Как у тебя с группой Сазерленда? — В лучшем виде. — Уверен? — Сам знаешь, ты человек из жалоб. На тебя могут точить ножи, и ты глазом моргнуть не успеешь, как в тебя воткнется первый. Улыбка Эдвардса стала шире. Я не стыжусь, что служил в отделе жалоб. Ну, возвращаться в уголовный розыск вообще непросто. Когда здесь все закончится, помни, что «А кого?» тоже вариант. В смысле, если закончится чисто. И ваши имена в этой истории не всплывут, да? Стил постарался, чтобы я все понял. Эдвард шагнул к нему и сказал, понизив голос. Не уверен, что Брайну понравятся ваши с Кларк близкие отношения. Прояви благоразумие. Не становись на ее сторону. Иначе окажешься против нас. А я должен выбирать, на чью сторону встать? Возможно, у тебя возникнет такое желание. Я знаю, вы с ней больше не пара. Мы и не были парой. Эдвард скриво усмехнулся. «Кстати, как она там?» «Инспектор Кларк? Вписалась в следовательскую группу? Выкладывается на сто процентов? А тебе какая разница?» «Сазерленду нужно, чтобы команда была единым целым, без отвлекающих моментов. Эдвардс, Шивон Кларк? Хороший полицейский?» «Может, да, может и нет». Но язык у нее точно длинноват. Глаза у Эдвардса сузились так, что превратились в щелочки. «Будьте умницы, инспектор уголовного розыска Фокс. Не огорчайте нас». Он начал было садиться на водительское место, но задержался. «Что-то мне подсказывает, что если мы начнем копать, то до твоих скелетов докопаемся довольно быстро». Фокс не двигался с места, пока красные огоньки «Ауди» не скрылись в ночной темноте. Потом забрался в свою машину и несколько минут посидел, обхватив ладонями руль. Сделал несколько глубоких вздохов, повернул ключ в замке зажигания и вывел машину на подъездную дорожку. Лишь заперев дверцу и поднявшись на крыльцо, Фокс заметил на экране телефона текстовое сообщение. Тесс Лейтон благодарил его за приятный вечер. После своего имени она прибавила Икс, поцелуй. Фокс улыбнулся. — Что имел в виду эта сволочь Эдвардс, намекая, что Шивон не выкладывается на сто процентов?